671 год. Орда Пшизе. Подготовка к набегу. С марта нового 671 года я начал активную подготовку к будущему своему походу на Хазар. В обоих ипостасях для меня это первый поход. Для Михара, который до этого не принимал участия в больших набегах. Ну и для Громова Михаила, который не мог принимать участие в набегах, так как жил в 21 веке. По непонятно какой причине я попал в тело Михара, к которому за эти месяцы уже привык. За месяц удалось полностью укомплектовать отряд тяжелой конницы в 500 всадников. Пришлось здорово потратиться. Если брать в общем и целом, аварские войска воюют в основном конными отрядами. Встречая противника, нападают стремительно, обстреливают своего врага из лука, врубаясь в ряды либо пехоты, либо конницы. Я же решил взять монгольскую тактику боя, которая появится через 4 века. Первое – тщательная разведка тех территорий, на которые планируется нападение. Использовать малые отряды следопытов, а также купцов, торгующих в этих территориях. Разведка – наше все. Выяснить политическую модель государства, какими силами располагают, какую тактику сражений применяют. Слабые места обороны поселений и городов, а также место расположения переправ через реки, дислокация войсковых соединений, выискивать продажных предателей, которых можно купить в руководящих кругах. Далее идет войсковая операция. Стремительное перемещение своих сил. Для этого требуется обеспечить каждого воина одной или двумя заводными лошадьми. Сами авары как и любые кочевники, могут находиться в седле круглые сутки, но устают лошади. Воин использует заводных коней для перемещения, сберегая силы боевому коню. Сражение начинается с нападения легкой кавалерии, наскок и сразу отход. Если есть возможность затянуть в ловушку врага, то готовить места, где проводится подготовка нападения с флангов. Легкая конница изматывает противника, не давая покоя днем и ночью. Далее. На построение противника нападает тяжелая конница. Боевое построение тяжелой конницы – клин. В данное время такой тактики практически нет. Хотя история помнит построение конницы клином. Тот же Александр Македонский использовал такую тактику. Но есть момент в этом мире. Здесь... Александр Македонский был одним из полководцев Римской империи. Вот такое несоответствие, если сравнивать мой прошлый мир и этот, где я нахожусь сейчас. После того, как тяжелая конница сминает ряды противника, вынуждая отступать, преследование ведет легкая конница, максимально уничтожая боевые силы врага. Нельзя давать противнику возможность отступления и перестроения. Далее сам набег. Уничтожение любых производств, ремесел, пленения ремесленников. Грубо говоря, уничтожение экономики того государства, на которое совершено нападение. Устрашение. На начальном этапе зачистка всех непокорных. Впоследствии распускать слухи о своей непобедимости и жестокости к непокорным. Потому я составил планы боевой подготовки своей небольшой армии в 4000 воинов. Во главе отряда тяжелой кавалерии поставил араба Вахида. Он сначала сопротивлялся моему решению, долг жизни и все такое, но я поставил вопрос ребром. Либо по-моему, либо никак. Других вариантов не будет. Договорился с купцом Теодором, чтобы он подобрал купцов, желающих дополнительного заработка. Именно эти торговцы и начали собирать сведения в землях Хазар. Персы, кстати, тоже изъявили желание войти в отряд тяжелой конницы. Я не возражал. Начались изнурительные тренировки. Что мне понравилось? Никто не возражал, не ворчал. Воины просто делали то, что я от них требовал. Тут, конечно, сыграла роль репутация отчима. Чорпан Хан на месте пресекал любую оппозицию. Для него понятие демократии не существовало. Да он и слова-то такого не знал. Своих полководцев слушал, но решение хан принимал сам. Получается, что я получил войска, уже приученные к такому порядку. «Отец, мне нужны заводные кони для воинов. Две дополнительные лошади на каждого всадника», озвучивал я свои пожелания Чорпанхану. хану Отчим, видимо, решил посмотреть, что получится из моих стараний. Поэтому помогал. Скорее всего, некоторые ата-темены. Пожаловались хану, что игнорирую тактику, которой пользовались десятилетиями. «Сын, тысячники жалуются, что ты совсем не используешь способы ведения боя, какими авары завоевывали страны», — как-то высказал мне Чорпан-хан. «Ты отдал мне 4000 тысячи воинов и сказал, что посмотришь на результат, так?» «Я не отказываюсь от своих слов», — кивал головой Чорпан. «Если какой-то из полководцев уже сейчас недоволен действиями своего хана, то есть меня, то я не могу доверять ему во время сражений. Я переведу ататуменов в сотники для начала, а там посмотрим, как они будут служить нашему роду», — ответил я. Черпан хану понравились слова, в которых я не отделял себя от его рода. «Появятся недовольные. Тысячники все избеков». «За ними стоят их семьи и рода. Отец, разве ты не знаешь, что делать с теми, кто высказывает недовольство хану?» «Изгоняем из Орды весь род, лишая всего имущества, в том числе коней и оружия. Но это в том случае, если весь род начнет выражать недовольство. А сейчас пусть радуются тому, что я ставлю их сотниками. Если не осознают, то встанут простыми воинами». А во время похода я буду таких казнить. Хан всегда прав. Если хан не прав, то смотри на это так, что хан всегда прав, произнес я истину, к которой меня приучили в прошлой жизни. А воевал я там немало лет. Чорпан-хан сначала смотрел на меня в крайнем удивлении, а потом захохотал. Ему здорово понравилось выражение, что хан всегда прав. Не скажу, что мы занимались боевой подготовкой 24 часа в сутки. Примерно по 6 часов в день. Много времени уделяли джигитовке, стрельбе из лука, владению саблей. Но есть и другие заботы у кочевников. Уход за своим конем. Как боевым, так и заводным. Плюс охота в степи. Хорошо то, что Чорпан-хан освободил моих людей от патрулирования границ. В дни охоты я всегда брал с собой своих кошек приучая их к охоте в дикой природе. В Орде я их держал в вольерах, только на ночь забирался в свою юрту. Возвращались из рейдов разведчики, рассказывали о том, где кочует Орда Хазар, где держат табуны коней и так далее. Рассказывали о недовольствах вождей племен, которые сейчас находятся под Хазарами. Я оставил галочки. Такие племена вполне могут пойти под нашу руку. Даже карту начал рисовать на хорошо выделанной коже из бараньи шкуры. Сейчас, именно в эти годы, хазарские ханы разобщены. Каждый тянет одеяло на себя. На реке Идел, так здесь и сейчас называется река Волга. Хотя те же булгары тоже называют реку Идел, а римляне Атал. Так вот, на реке Идел, от границ Орды Алмаз-Хана, Расположилось несколько хазарских ханов, которые оседлали торговый путь, собирают проценты за провоз товара. Я даже не сомневаюсь, что в ближайшие пять лет найдется хазарский хан, который объединит всех хазар под себя. По прошлой жизни я не помню, как развивался хазарский каганат. Может, нам на уроках истории об этом не говорили. Но моя паранойя шептала мне, что у меня не так много времени. И еще. Мне надо было учитывать, что по всем признакам мир, в который я попал, совсем не тот, где я жил ранее, в прошлой жизни. Торговлей у хазар занимались Рагданиты. В большинстве своем это купцы-евреи. Я уже договорился с Теодором, что он будет старательно искать выходы на таких торговцев, особенно на тех, кто ходит в Китай и в Персию. От Теодора тоже стало поступать Очень интересная информация о торговых потоках в Персию или в Китай. Что интересно, сейчас у хазар нет религии иудаизма. Они такие же кочевники, как и все остальные. От Чорпанхана я ничего не скрывал. Мне была нужна его поддержка. Он здорово возбудился, когда я показал ему карту. Мы сожрем хазар частями, как разрезанный пирог. Сейчас самый сильный каган – Шад. Сын Джибукагана. Вот с него и начнем. Его земли, устья реки и дел, по левую и правую стороны на два дня пути. Именно у Кагана Шада самое сильное войско. 1030, Может больше. Но они все разрознены. Точнее расположены в разных местах степи. Начал я объяснять дислокации Хазар, которые отразил на карте. Но наша граница с ханом Джимбуху... Как мы пройдем через его земли? У него не меньше двух туменов. Именно с ним происходят постоянные стычки. Задал правильный вопрос отчим. Как пройдем? Как асфальтовый каток по лягушкам. Джимбуху не ждет массированного нападения, ответил я. Не понял. Что такое асфальтовый каток? Переспросил Чорпан. Я чуть не прикусил язык. Иногда у меня еще вырываются разные словечки и выражения из будущего. Такая штука железная у римлян, которая они равняют дороги, уплотняя их камнем. Пока Джимбуху соберет своих воинов, я пройдусь по его кочевьям. Но мне нужна твоя помощь. Те территории, что займем, надо брать под контроль. Предложить Бекам и Мелким Ханам пойти под твою руку. А главное, обязательно дают клятву. Пришлось соврать мне про римский каток и продолжить пояснять свой план. Черпан-хан задумался. Он даже прикрыл глаза, размышляя о том, что я ему предложил. Взять под контроль торговый путь — это очень сладкая конфета. Я не торопил отчима. Сам же поглаживал кошку Нуф, которая лежала между нами и Мурлыкова. Хотя ее мурлыканье больше походило на спокойное рычание. Наконец... Чорпан-хан открыл глаза, погладил Нуф, почесал ей ухо. «Один ты не справишься, правильно говоришь. Я-то думал, что ты только малым набегом ограничишься. Но ты, сын, замыслил гораздо больше. У меня четыре неполных тумена, но все равно наберется больше двадцати тысяч. Начнем захватывать территории, Алмаз-хан забеспокоится». «Но не это главное. Наши завоевания разорят Кагана Рустам-хана. Это может стать большой бедой для нашей Орды», — начал выражать свои мысли отчим. «Рустам-хан в начале лета уйдет в большой поход. Тот же Алмаз-хан отправит большое войско с Каганом. Отец, я был в Риме, знаю, какие у них силы. Рустам-хан точно получит по зубам в землях франков». Погибнет много аварских воинов. Франки — это частично провинция Рима, частично союзники. Так что пока Каган Рустам Хан находится в походе, мы успеем сделать то, что замыслили. Понимаю, что Кагану может не нравиться наше усиление. Соберем Курултай. Пусть ханы выскажутся о везении Рустам Хана. В конце лета надо сыграть свадьбу. Алмаз и Сурхай... Станут нашими родичами, а значит, будут на нашей стороне. Наши земли очень благодатны. Если бы не проблемы с хазарами, Рустам хан никогда бы не отдал тебе эти кочевья. Не думаю, что он глуп, — пояснил я свою позицию. — Хорошо. Допустим, я тебе дам два полных тумена. Отправлю с тобой Акшина. А может, сам пойду? — начал рассуждать отчим. — Нет? — нет. Самому тебе идти нельзя. Будет тревожное время. Ты должен удержать власть, оставшись с малыми силами. Пусть идет Акшин и Балмир. Акшинбек поддерживает меня, а Балмирбек — наш родич. Но ты должен приказать им, чтобы они слушались меня. За любое неповиновение во время похода я буду казнить. И еще. Мы не будем брать пленных мужчин и стариков. Надо навести ужас на наших врагов. Всех ремесленников заберем в рабство. Молодых женщин в рабство. Детей в рабство. Мальчиков, тех, кто выше колеса арбы, казним. Придется пролить немало крови. Все наши воины должны быть готовы к этому. В результате мы получим степи по обоим берегам реки и дел. Всех мелких ханов приведем к клятве. Но с ордой Шатхана. Поступим жестко, без всякого сожаления, — выложил я свой стратегический план. Чорпан-хан некоторое время смотрел на меня, прищурив один глаз, будто целится перед выстрелом. — Ступай, сын. Мне надо подумать, — произнес отчим. Я не стал спорить и покинул его юрту. Не надо считать меня чересчур жестоким. Жестокие меры необходимы для ликвидации нарастающей угрозы. В прошлой жизни я много чего повидал на Донбассе. Могу сказать, что порой купировать вовремя угрозу безопасней, нежели потом расхлебывать последствия своей жалости и нерешительности. Весь апрель занимался боевой подготовкой. Тяжелая конница яростно разгонялась на своего противника. Учебным противником выступали всадники легкой конницы, которые активно обстреливали из луков, но на стрелах заменили наконечники на шарики. Такие используются в разведке, чтобы оглушить врага и взять его в плен. Получалось забавно. Всадники тяжелой конницы получили немало синяков и шишек, пока научились прикрываться щитами. Легкие всадники вовремя разъезжались, чтобы не быть сбитыми тяжелой конницей. Также тяжелые всадники учились останавливаться. Если резко осадят лошадей передние, то задние в них могут врезаться, получится свалка поэтому учились менять направление по плавному повороту. В доспехе одеты не только всадники, но и кони. Мы пригнали хорошую породу лошадей от славян. Жрецы сдержали свое обещание. Дали лошадей, которые годятся для воинов тяжелой кавалерии. У тяжелых коней прикрыты грудь, голова, часть корпуса, на ногах лошадей кожаные накладки. Использовали для защиты кожу быков. Плели кольчугу, стальные накладки сверху кожи. У воинов забрало закрывающие лица. Копья длинные, с удлиненным наконечником. Щиты более массивные и прочные, нежели у легкой конницы. Луки у тяжелых воинов имеются, но приторочены к седлу, позади воина. Прошел апрель месяц. Полным ходом шел май, а отец до сих пор не давал мне ответа. Я уже придумал план, как использовать тумены Акшинбека и Балмербека. За это время мы с отцом ни разу не собирались на посиделки или разговоры. Наша орда вновь сменила место кочевья. Теперь использовали пастбища ближе к юго-востоку наших земель. Прошла вторая неделя мая. Наконец, Чорпанхан позвал меня к себе на разговор. Я после дневных занятий и тренировок отдыхал в своей юрте. Ко мне под бочок прилегла Нуф, а коты Наф и Ниф спали рядом. Когда меня позвали, я встал, умылся и собрался к хану. Коты только ушами пошевелили, но куда-то идти не собирались. А вот кошечка сразу пошла за мной, будто знает, что черпан хан будет ей почесывать брюшка. Мои леопарды заметно подросли. На территории лагеря Орды они уже не бродили. «Сидели в вольере или дрыхли в моей юрте?» «На дворе май, теплынь. Я даже халат не стал одевать. Пошел в рубашке, прихватив с собой саблю. Без оружия авары не ходят. Даже ложась спать, клинок кладут рядом. Здесь такие законы. Но в юрту к хану с оружием никого не пропускают. Любые посетители оставляют свои клинки у охраны хана. Все. Кроме меня». Но и я, входя в жилище отчима, снимал саблю с пояса и откладывал в стороне. Как только мы вошли к хану, ну сразу перепрыгнула к отчиму, укладываясь от него по правую руку. Чорпанхан автоматически начал поглаживать кошки бок и брюха. Я тоже прошел и сел рядом с ханом. В Юрте Чорпанхан был не один. Здесь уже присутствовали Акшин и Балмир Михар! «Я много думал над твоими словами. Теперь послушают темники», — произнес отчим. Я прихватил с собой свою самодельную карту, думая, что отец вновь будет задавать вопросы. К сегодняшнему дню на карте появились новые районы и области на основании информации от купцов и разведчиков. На землях первоочередных противников — Джимбуху хана и Шатхана Джабу Каган — у меня имелись дополнительные значки, где указаны табуны, мелкие племена, что ходят под ханами, ну и дислокация основных сил противника. По просьбе отчима я повторил то, что уже говорил Чорпанхану. хану. По выражениям лицбеков ничего нельзя было понять. Они старательно хранят покерфейс, но слушают внимательно. Здесь земли Джимбуху, а здесь земли Шатхана, начал я озвучивать свой дополнительный план. Буквально на днях вернулись разведчики, у меня имелись свежие сведения о противнике. Именно с этих ханов мы и начнем, так как Джимбуху находится на нашем пути к нашей цели, а Шатхан считается одним из самых сильных ханов. Все остальные племена всего лишь союзники. Думаю, что они покорятся нам, когда мы покажем свою силу и наведем страх на всех желающих с нами воевать, продолжил я говорить. А что это за новые земли? Я таких ранее на твоей карте не видел. Перебил меня отчим, тыкая пальцем в западное побережье моря Каспий. Здесь живут племена Савиров, но они уже находятся под влиянием Хазар. Пока они для нас не опасны. Но я продолжу. Мой план таков. Акшинбек начнет обходить земли Джимбуху по северной границе. Требуется зайти во фланг войску противника. Сначала во фланг, а потом и в тыл. Но не всем туменам. Часть своих всадников надо отправить к восточной границе, чтобы перекрыть отступление тех, кто побежит, когда мы разгромим тумены Джимбухухана. От Балмирбека требуется почти то же самое, только заходить он будет с южной стороны. Я начну наступать прямо в лоб. Наш противник посчитает, что мои силы малы и двинет всех своих воинов на меня. Я дам сутки на то, чтобы Акшинбек и Балмирбек успели занять свои позиции. По пути вы будете встречать пастухов, которые пасут стада скота, атара овец и табуны лошадей. Их пока убивать не надо. Достаточно взять под контроль. В пастухах у Джимбуху в основном рабы. Славяне и волжские булгары на севере, на юге – те же Савиры или Черкесы. Когда разберемся с Джимбухуханом, ханом, займемся шатханом, выдал я первую часть своего плана. Всех убегающих мы не сможем перехватить. В степи всегда найдется возможность проскочить одному воину, который обязательно сообщит шатхану, который успеет поднять своих воинов. А может и поднимет союзников, возразил Акшин. Нет, к союзникам шатхан Джибукаган не пойдет. Он обязательно захочет сам наказать нас так как в его планы входит стать большим Каганом Хазар. А значит, ему надо всех убедить в своей силе, — сразу возразил я. — Почему ты в этом так уверен, сын? — спросил Чорпан-хан. — Попытки собрать Курултай уже были, но пока проваливались. Шатхан будет набирать силу, а через несколько лет повторит попытку сбора вождей, чтобы его выбрали Каганом, — ответил я отчему «Надо привлечь Сагатбея, отправить его к соплеменникам. Пусть донесет то, что мы готовы взять все малые племена под себя, без ущемления их интересов», — внес умное предложение Акшинбек. «Михархан, я так понимаю, что ты многое ставишь именно на свою тяжелую конницу?» — спросил Акшинбек. «Я могу много сказать слов, уважаемый Акшинбек» но лучше будет тебе самому посмотреть. Завтра на тренировках встань в строй легких лучников. Ты сам многое поймешь. А потом мы поговорим, предложил я. Я тоже завтра встану в строй к легким всадникам, заявил Чорпан-хан, а Балмирбек к нему присоединился. В этот день мы еще долго обговаривали мелочи, которые могут возникнуть во время похода, в том числе то, что план может кардинально измениться в процессе похода. На следующий день мой отец и его темники встали в строй к легким всадникам. Я же наблюдал за картиной учебного боя с пригорка. Сам я уже испытывал некоторые неприятные ощущения, стоя в строю легкой конницы, когда на тебя разгоняются тяжелые всадники. Пусть и старые полководцы пощекочут себе нервы. Как я думал, так и произошло. Тяжелые всадники разогнались, показывая таранный удар. Легкая конница своевременно раздалась в стороны, пропуская бронированных всадников. Чуть позже ко мне на пригорок подъехали Чорпан-хан в сопровождении Акшинбека и Балмирбека. На их лицах я сразу прочитал выражение радости и восхищения. — Ну, сын, не думал, что меня можно чем-то удивить. Однако тебе это удалось, — засмеялся мой названный отец. — Честно говоря, я с каждым днем все больше начинал считать Чорпана отцом. Ведь в прошлой жизни я своего отца так ни разу и не увидел. — Если бы я не знал, что это всего лишь учение, то бросился бы отступать без оглядки. — Земля трясется от приближения этих всадников, — высказался Акшин. Балмир только подтвердил их слова, цокая языком от возбуждения. — У тебя тысяча хороших коней, а до похода еще месяц. «Надо подготовить еще 500 всадников, а для заводных коней подойдут и другие кони из наших табунов», принял решение Чорпан Хан, собираясь увеличить количество тяжелой конницы в два раза. «Отлично! Тогда сделаем не один отряд бронированных всадников, а два! В июне, как только все авары уйдут в большой поход на франков, мы испробуем мою новую тактику в деле Началась серьезная подготовка по оснащению тяжелой конницы. Чорпан-хан раздал все распоряжения по ведению хозяйства в Орде, собрал всех беков и объявил, что я остаюсь за него на пару недель, а сам отправился в гости к Алмаз-хану в сопровождении своей личной сотни.